Глава 34. Двое мужчин молча стоят лицом к белой доске. Адам бросает взгляд на своего начальника. Лицом Марша совершенно неподвижно, выражение его невозможно прочесть. Затем тот поворачивается. «И каковы твои дальнейшие планы, Бишоп?» спрашивает он. «Мы можем исходить из предположения, что...» Она все еще жива, а и вправду можем. Марш произносит это совсем тихо, чтобы другие детективы в комнате ничего не услышали. «Да», — отвечает Адам, — «да, потому что в противном случае он не хочет произносить это вслух, потому что в противном случае этот гад будет по-прежнему оставаться неизвестно где, продолжая убивать». Потому что иначе Джейми никогда его не простит. Потому что в противном случае... Какой нахер смысл во всем этом? И ты думаешь, что Коул каким-то образом замешан? Продолжает спрашивать Марш. Вообще-то есть различия. Для начала на новых жертвах нет признаков сексуального насилия, хотя изнасилование было ключевой частью почерка Коула. «В курсе», — отвечает Адам. «Но какое тут иначе объяснение?» «Расчетливый психопат вроде Коула, решивший воспользоваться ситуацией? Некий новый убийца, который откуда-то знает про цифры? Какой-нибудь одержимый последователь доброго доктора, который воспользовался готовой комнатой для убийств, пустующей и ждущей своего часа?» Брови у Марша опущены. На лице его ясно читается сомнение. Это может быть что угодно из вышеперечисленного. Кол ведь вообще-то не сказал тебе, где сейчас Пиппа. Нет, но Марш лишь отмахивается от этого. Но я подпишу ордер, не волнуйся. Будут тебе и журналы учета посещений, и записи с камер наблюдения из тюрьмы. Посмотришь и выяснишь, имелся ли у Кола какой-то способ общаться с кем-то со стороны. Просто не позволяй всему этому. «Отвлекать тебя от других направлений расследования, Адам?» Тот кивает, опять поворачиваясь к доске. Что же он все-таки упускает из виду? Есть ли еще какой-нибудь путь, который он пока не исследовал? Адам хочет спросить у Марша, как бы тот сам поступил на его месте. Прибегнуть к помощи старшего, более опытного детектива. Его начальник далеко не новичок в расследовании убийств, не какая-нибудь кабинетная крыса, оказавшаяся на самом верху чисто по политическим причинам. Всю жизнь в отделе по особо тяжким, успешно распутал немало громких дел. Но Адам не может подобрать слова. Попросить совета означало бы признать свое поражение, а он хочет проявить себя, доказать, что способен самостоятельно руководить расследованием. Но прежде чем Бишоп успевает произнести хоть что-либо из этого вслух, как к ним подбегает Куин. «Босс!» — выпаливает она, едва переводя дух. «Есть!» «Что есть?» «Тот парень, наш преступник, с прошлой ночи, попал-таки на запись!» Людские ресурсы теперь переброшены в этом направлении. Все просматривают записи с камер, раскиданные по всему городу. Адам тоже смотрит на экран, прикрыв рот рукой. На фигуру, одетую во всё чёрное. Голова опущена, лицо закрыто капюшоном. Неизвестный целенаправленно движется куда-то по тропинке, торопливо перебирая ногами. «Подними голову, подними голову!» шепчет Адам, мечтая хоть мельком увидеть его лицо. «Какую-нибудь особую примету, отличительный знак, что-то, что можно использовать, чтобы найти этого парня». Но лицо на экране остаётся опущенным, и вскоре этот человек исчезает за пределами кадра. Предвосхищая следующий вопрос Адама, Куин переключает экраны на запись со следующей камеры в направлении движения подозреваемого. Индикатор времени на экране отчитывает ещё 10 минут, но вот он появляется опять. На сей раз в кадре. Уличные фонари. Витрины магазинов. Хоть Адам и знает, что преступник должен быть весь в крови, На записи это незаметно, поскольку на том темная худи. Кровь наверняка впиталась в толстую материю. «Изучите отражение в витринах магазинов. Абсолютно все, что может дать нам рожу этого парня. Вот, вот, эти двое!» Адам тычет пальцем в экран, указывая на какую-то парочку. Идущие навстречу преступнику на секунду останавливают на нем взгляд. Что-то в нем привлекло их внимание. После чего прибавляют шаг и быстро пропадают из кадра. «Они видели его! Найдите их! Мне нужно описание, и я хочу его прямо сейчас!» — кричит он остальным. «Следуйте за этим парнем! Если он сядет в машину, следите за ней! Только не упустите!» Штабная комната сейчас настоящий сгусток энергии. Ничто не способно так подстегнуть детективов, как мысль о том, что подозреваемый у них на прицеле. У Адама звонит телефон. «Это Джейми! Он мысленно берет себя в руки!» Затем уходит в свой кабинет и отвечает на звонок. «Адам, пожалуйста. Говорят, что ты был в том доме». «Опять эти чёртовы репортеры. Да, да, так и есть. Но ее там не было. Джейми, сожалею». «А до этого была?» «Да». «Ты опоздал». Простая констатация факта тусклым голосом. «Да!» «Но у нас есть пара хороших зацепок, Джейми! Мы уже напали на след!» На другом конце провода долгая пауза. Адам слышит тихие всхлипывания, звуки от которых разрывается сердце. Он стоит, прислушиваясь и стараясь не обращать внимания на гул голосов за дверью. Затем слышит громкое шмыганье носом, шорох салфеток, и в трубке опять всплывает голос Джейми. «Я собираюсь домой». Тихо говорит он. «Это совсем не обязательно. Можешь оставаться у меня столько, сколько нужно». «Нет, нет. Сейчас поеду. Я думал, это будет ужасно, но вообще-то я просто хочу быть поближе к Пиппе. И если по-настоящему не могу, то хотя бы просто побуду там. Буду ждать, когда она снова войдет в дверь. Потому что ведь так и будет, Адам». Бишоп глубоко вздыхает, выглядывая в штабную комнату, где сразу на нескольких компьютерах прокручиваются записи с камер. Лица всего в нескольких дюймах от экранов. Так и будет, Джейми. Закончив разговор, Адам выходит обратно. «Ну что?» — спрашивает он, и один из детективов показывает пальцем на монитор. «Мы потеряли его, когда он заходил на парковку на Риджен-стрит». Но вскоре оттуда выехал «Фольксваген-транспортер». «Есть номера?» «Нет, полностью скрыты. Но мы все еще отслеживаем его». Адам присаживается рядом с ним и наблюдает, как они следят за темным микроавтобусом. Транспортер, удручающий, часто пропадает с экрана. Но сидящий за компьютером детектив Констебль сверяется с картой. Выкрикиваются номера камер, и его опять находят. Движется он быстро, не соблюдая скоростных ограничений. Они наблюдают, как микроавтобус проезжает через центр города, а затем покидает его, направляясь в сторону одного из пригородов. Адам знает этот район. Сельская местность, поля, настоящая глушь. Скоро они его окончательно потеряют. И действительно, вскоре «Фольксваген» оказывается за пределами охваченной системой видеонаблюдения зоны и исчезает. Они отчаянно бьются, переключаясь с камеры на камеру и меняя время съемки. Но ничего не выходит. «Придерживайтесь этого направления», — приказывает Адам. «Люди — рабы привычки. И если он уехал этой дорогой, то наверняка и вернется тем же маршрутом». Он нацеливает палец на вторую группу. «Нашли что-нибудь поблизости от старого дома Коула?» «Там поблизости нет камер, босс». «Пошарьте по окрестностям!» — кричит он. «Как хотите!» «Но найдите мне этот долбанный транспортер!» Они медленно прокручивают запись с дорожной развязки, внимательно изучая каждую из проезжающих по ней машин. Утренние кадры понемногу светлеют. Когда в них проникает дневной свет, тени становятся все короче. Но по-прежнему ничего. Часы и минуты на полоске в нижней части экрана удручающе приближаются к текущему времени. Должно быть... Преступник воспользовался другим маршрутом, выбрался другим путем. Но от другого экрана вдруг слышится крик «Есть! Давай за ним!» — рявкает Адам, после чего сверяется с картой. Это одна из дорог, ведущих от дома Коула. Время подходит. Прямо перед их приездом туда. «Пиппа наверняка в этом микроавтобусе! Они разминулись всего на 15 минут!» Адам подается вперед, упершись локтями в колени. Детективы, не задействованные на просмотре записей, подходят и тоже смотрят. Их любопытство слишком сильно, чтобы сосредоточиться на собственных заданиях. Фольксваген проезжает по улицам, которые Адаму более чем хорошо знакомы. Сельского вида проезды сменяются жилым массивом. Затем фургон опять исчезает из поля зрения. Какие улицы в этом районе? кричит Адам. «Браун-стрит, Йорк-Роуд, Робертсон-Авеню!» Осознание услышанного буквально оглушает Адама, заставив пошатнуться на стуле, как удар в лицо прямо между глаз. Но не может же он вернуться туда это... «О, Господи!» шепчет он. Jamie.